Наталья Сапункова, «Невеста в награду», читает Тася Миролюбова. Глава 1 «Женихи леди Элины». О том, что самая желанная невеста провинции, леди Элина Сури, выйдет замуж не иначе, как по решению короля, было объявлено недавно, на ее первом балу. Многие разочаровались. Половина королевства гадала. За кого? Кого король наградит титулом и землями? Кого-то из своих приближенных, у которых и так все есть? Невероятно, но его величество действительно сделал девушку наградой. Даже более того, ее руку будут оспаривать трое. Не каждому мила награда, за которую надо бы набороться, и она может выскользнуть из пальцев, как юркая рыбка. Но что поделать? Никто из назначенных не отказался. И этот день настал. Семнадцатый день рождения красавицы. В Нессе устроили праздник. И город Играфский замок бурлили народом, пестрели флагами гремели трубами и барабанами, и, конечно, вкусно пахли. Назначенные лорды явились соперничать. Надо сказать, гости в основном уже собрались, лорды-женихи явились в числе последних, явились торжественно. Лорды, каждый под своим флагом и впереди своей свиты, медленно проехали по подъемному мосту. Потом под аркой ворот. Толпа их радостно приветствовала. «Будь претендент один, было бы не так интересно. Но трое соперников можно гадать и делать ставки». Леди Элина встречала гостей посреди двора, стоя рядом с престарелым лордом Эрвиком, своим двоюродным дядей, исполняющим роль хозяина праздника. На ней было дивное платье двух оттенков цвета утренней зари с отделкой нежно-голубым и жемчужно-серым из лучшего джубаранского шёлка, Только это платье местным сплетницам можно обсуждать до новогодия. Единственная нить ровного крупного жемчуга на её стройной шейке тянула на состояние. Пряди медово-золотистых волос, выпущенные из прически, лежали на плечах. Юная невеста в скромном, хоть и таком дорогом наряде казалась драгоценностью, которой пока не подобрали оправу. Да и нужна ли оправа? Её разглядывали, ей завидовали всего лишь племянница предыдущего графа и даже не родная От владения её отца в предгорьях не осталось почти ничего. Другая в таком положении жила бы бедной приживалкой, а леди Элина стала наследницей Несса, и нет здесь никого богаче и счастливей. Её дядя в чёрно-малиновом костюме королевского синешаля в берете с позолоченным пером, казался павлином рядом с птичкой-малиновкой. А на кого была похожа женщина в сером чуть позади этой пары? Её даже не замечали. Но были и те, кто замечал и знал, что это старшая сестра леди Элины, тоже графская племянница. И вроде бы графской крови в её жилах больше. Но кто знает, что там за кровь. Недаром наследницы называют младшую сестру, а старшая собирается стать монахиней. Лорды-женихи одновременно спешились и поклонились. Переглянулись. Кто представляется первым? Начал крайний слева. «Лорд Эрчибальд Фари к вашим услугам!» «Рады вам, лорд Эрчибальд!» — приветливо кивнул дядюшка синешаль «Лорд Дамир Тарини к вашим услугам и по воле его величества!» Многозначительно отрекомендовался второй. «Добро пожаловать, лорд Дамир», — тем же тоном ответствовал лорд Эрвик. «Лорд Конрад Бир, к вашим услугам», — представился последний. «Добро пожаловать», — на него старый синешаль глянул с чуть большим интересом. Этот жених был старше первых двух, со шрамами на лице, с кривоватым носом и чуть прихрамывал на правую ногу. «Да уж». «Вы тот самый Бир, родственник герцога Леверского?» — уточнил Синишаль. «Я младший брат герцога Сайрина Левера. К вашим услугам!» — подчеркнуто учтиво ответил третий. «Добро пожаловать, добрые господа!» — добродушно повторил дядюшка. «Мы сегодня празднуем день рождения нашей леди Элины. Сегодня турнир и пир. Завтра бал». «Ещё будут охота и скачки, на которых разыграем тархетского жеребца. Всё для того, чтобы вы весело провели время и разделили нашу радость». Лорды женихи переглянулись. Двое первых с дружной неприязнью покосились на третьего. «Значит, наш спор будет решён сегодня на турнире?» уточнил лорд Арчибальд. «Простите моё нетерпение, но это важно». Он поклонился Эллине, и взглянул на соперников немного свысока. «Не совсем так», — вздохнул дядюшка. «Кстати, вот наша леди Иларис вам всё и объяснит», — он обернулся к даме в сером. «Леди Иларис, как вам известно, сестра и опекунша леди Элины». Серая дама сделала шаг вперёд и ласково улыбнулась. «Турниры и всё прочее только для вашего удовольствия, господа». «Спор решится сердечным выбором моей сестры. Через месяц она сама назовёт того, кто получит её руку». Претенденты переглянулись изумлённо, а во взгляде лорда Эрчибальда мелькнуло благородное негодование. «Но, миледи, нам обещали не это. Мы должны решить вопрос между собой, как мужчины». Леди в сером улыбнулась так же ласково. «Лорд Эрчибальд, Его Величество позволил именно такое решение этого... <смех> вопроса. Но если вы недовольны и решите нас покинуть, мы немного опечалимся, конечно». Услышав такое, лорд Эрчибальд смутился и опустил взгляд. Лорд Конрад посмотрел на неё в упор и не сдержал быстрой улыбки. Кстати, едва леди в сером выступила из-за спины родственников, так сразу перестала быть незаметной, словно она вышла на свет из темноты. «Даже в таком невзрачном платье». «Дело стоит того, чтобы мы всерьез доказали свои намерения», горячо заявил второй претендент, лорд Дамир. «Да-да, всерьез. Драться насмерть острыми мечами. Вы ведь согласны, господа?» «Нет, лорды», — возразила серая леди. «Вы можете драться как угодно, но за пределами графства, и нас это не касается». «А женихом моей сестры станет тот из вас, на ком она остановит свой выбор. У вас есть время, чтобы завоевать ее сердце и получить ее руку. Если вы явились сюда за этим, конечно», — добавила она с многозначительной улыбкой и отступила за широкую спину дядюшки Эрвика. «Но это так не делается», — кипятился лорд Эрчибальд. Лорд Дамир усмехнулся тонкими губами. Лорд Конрад остался невозмутимым. «Добро пожаловать на наш праздник!» — Синишаль гостеприимно развел руками. Чаще турниры проводятся на лужайках под стенами замков, но Несс был столь велик, что его главная площадь позволяла и не такое. И на этот раз площадку для турнира обустроили на площади, прямо перед обширным донжоном, в котором, собственно, и располагались главные жилые помещения Несса. Когда-то это было мощное укрепление с узкими окнами-бойницами, не ниже второго этажа. Потом необходимость в обороне отпала, и донжон не раз перестраивался, обзаведясь переходами, балконами и превращаясь в комфортное жилище графа Несса и его семейства. На самом нижнем балконе, возвышающемся над площадью, обычно ставили кресло для семьи графа и почётных гостей. Можно было присутствовать на турнирах или смотреть, к примеру, представления бродячих актёров фактически находясь неподалёку от своих покоев. Для зрителей собирали дощатые скамьи в несколько ярусов вокруг площади и находились такие, кто не гнушался устроиться на ближайших крышах. И Ларис собиралась воспользоваться этим прекрасным свойством замка и присутствовать лишь на начале турнира, а затем улизнуть. Всё равно внимание приковано к Элине и к дяде Эрвику, конечно, тоже. Он выглядит блестяще, не хуже короля. Вообще говоря, гораздо лучше. Их король Рейнин-Крансарт, даром что уже пятый год на троне, держится скромнее своих вассалов. При том, что он как никто достоин. А и Ларис? Она никак не выглядит. И это её устраивает. Что, девочка, голова болит? Эсса Винья подбежала и потрогала лоб и Ларис. Не горишь? Нет. Хорошо спала сегодня? плохо призналась иларис можно стаканчик твоего сидра винья самого холодного учи тебя и всё без толку как будто не знаешь что леди перед праздником должна выспаться да винья сидра пожалуйста экономка у них просто золото а что ворчит так это она любя ларис толкнула ногой пол и кресло мягко закачалось «Немного еще посидеть тут в прохладе и полумраке, и придется вернуться на этот чужой праздник». и ларис ты здесь?» — в комнату влетела Элина. «Зачем прячешься?» «Я не прячусь», — вздохнула Иларис. «Ты почему такая?» Сестра была сердитой. Ее прекрасные голубые глаза метали молнии. «Зачем ты испортила мой день?» — воскликнула она. «Что, раз король тебе позволил, то надо все портить?» Я представляла, что уже сегодня стану невестой самого достойного. И будет такое событие, и нас будут поздравлять. И я буду с ним рядом, с ним. «С кем?» — Илари с движением ноги остановила кресло. «С самым достойным». Элина чего-то запнулась, но снова вскинула подбородок и постаралась придать лицу решительное выражение. «То есть тебе безразлично, с кем именно?» Сестра была доброй, милой и немного легкомысленной, но иногда и Ларис изумлялась ходу ее мыслей. «Но ведь этих лордов прислал сам король. Значит, он ручается за них. Значит, каждый из них достоин и следует лишь выбрать. А турнир — это игра проведения». «И зачем я отпустила тебя к тете? После поезда к ней ты похожа на полную дурочку». И Ларис с грустью вспомнила про холодный сидр. Может, после него и голова болеть перестанет. Баронесса Чара Фанетти была родной тетей Элины, но не Эларис. Она была сестрой второй жены их отца. И поскольку взаимная неприязнь родственниц не была для Элины новостью, на дурочку она не обиделась. «Ты и тете тоже не нравишься», — заявила сестренка и покрутилась, расправив юбку. «Я так мечтала, что буду стоять рядом с моим лордом на помолвке в этом самом платье». «Мы ведь не успеем теперь заказать такое же красивое». «Ну и будешь в нём через месяц. Думаешь, у тебя отнимут платье?» — усмехнулась Илларис, уже зная, что услышит в ответ. «Ну, лис!» — протянула Элина. «Ты шутишь, да? Я не могу на два таких торжества надеть одно и то же платье». «Почему? Я ведь могу и надену. Вот это платье я уже надевала раз сто». И Ларис, подразнивая сестру, расправила на коленях складки серого шёлка. Кстати, её платье тоже было сшито из лучшего джубаранского шёлка. Только серого. «Лиз, ты смеёшься надо мной, да?» Элина замерла на месте и с недоумением и даже обидой посмотрела на сестру. «Но это же ты! Тебе не выходить замуж! И ты уже старая, к тому же!» «Да и правда», — кивнула И Ларис. «Прости, я забыла». Но послушай, разве тебе не хочется самой выбрать суженого? Любая девушка хотела бы. Разве ради этого не стоит подождать? Или ты не хочешь, чтобы я выходила замуж, пока не состарюсь, как ты? А ты будешь и дальше хозяйничать в Нессе. Тебе ведь не хочется в монастырь?» Сестра была серьёзной и смотрела обвиняюще. «Тётушка так говорит», — рассмеялась Иларис. «Ладно, оставим эти глупости». Она потянулась к Элине, пожала её руку. «Прости, что не предупредила. Я не знала, что ты мечтаешь побыть призом на турнире. Если бы ты вернулась раньше, мы бы обо всём поговорили». «Может, всё-таки турнир, Лис?» протянула Элина жалобно. «Даже не обсуждается», — отрезала Эларис. «Зато представь, дорогая, за тобой целый месяц будут ухаживать три красивых молодых лорда» будут добиваться твоей благосклонности. Да тебе захочется растянуть этот месяц на три. «И мы успеем заказать мне еще одно платье?» Элина хитро прищурилась. «Надо подумать», — не стала возражать иларис Ларис. «Пойдем, полюбуемся на твоих женихов». Вместе они вышли на балкон и заняли свои стулья. И Ларис крайнее, позади дядиного, но балкон в этом месте закруглялся, и всё было отлично видно. На площади перед замком выступали циркачи, предваряя начало турнира. Это уже стало традицией в Нессе. Не всякий раз удавалось зазывать на праздник цирк, но если возможность была, ею пользовались. Циркачи изображали потешный турнир. Несколько пар мужчин сражались деревянными мечами. Они оступались и падали. А вокруг бегал шут в пёстром костюме и пытался ставить подножки мечникам, а затем ловко уворачивался от их пинков и подзатыльников. Всякий раз это вызывало смех зрителей. И Ларис прикрыла глаза. Откуда-то со стороны ветер принёс запахи жареного мяса и подгоревшего хлеба. Вокруг замка сегодня много готовили. Большая ярмарка в городе будет шуметь несколько дней. Но это хорошо. Это лишние доходы в казну Неса. Чем больше торговцев, тем лучше. В своё время и Ларис очень постаралась расширить ярмарку. Это она придумала совместить ярмарки с турнирами, которые устраивались ещё со времён первых графов. Больше народу, больше беспорядка, больше надо нанимать стражи. Но и доходов тоже больше. «Он сел среди зрителей, посмотри!» Сестра толкнула её в бок. «Лорд Бир! Он даже не собирается сражаться?» Он так смотрит на нас. «Кто?» — И Ларис нехотя оглянулась. «Ну, конечно, сестра ведь сказала. Конрад Бир, третий жених. Расположился в первом ярусе зрительских мест, даже не на почётной скамье, отведённой для женихов». «Конрад Бир!» — И Ларис поморщилась. «Нет, лично против него она ничего не имела. Но его семейство не вызывало у неё добрых чувств. Со времён прошлой войны». Один из биров командовал осадой их замка. Это было время, которое Ларис до сих пор избегала вспоминать. Но тот бир был старик, и он умер. Король прекрасно знал, что не стоило присылать сюда бира. Она не обрадовалась. Однако он прислал. И написал о нём настолько вскользь, что она даже не поняла, о ком речь. Собственно, она уже и не помнила, что было в письме короля о лорде бире. Но это и не важно. «Нельзя жить прошлым, верно?» «Видишь, он на меня смотрит», — волновалась Элина. «Но почему он сел там?» «Может, у него захромала лошадь или не понравился приз?» «Поскольку приз не ты, зачем зря стараться?» «Он смотрит, видишь?» И Ларис видела. Лорд Бир посматривал на них. Вот именно, на обеих. Она тоже поймала на себе его взгляд скользящий такой, настойчивый и непонятный. «На тебя сегодня все смотрят, дорогая», — сказала Иларис. «Но можешь послать спросить, почему он не желает драться. Этим ты дашь понять, что интересуешься». «Ну уж нет. Зачем король его прислал? Ты и спросишь у его величества?» «Хорошо. При случае я спрошу короля о заслугах этого лорда. Или сама спросишь». «Думаешь, я скоро увижу короля?» «Конечно. Он ведь должен подтвердить титул твоего мужа и принять у него вассальные клятвы». «Он не будет со мной разговаривать», — дернула плечом Элина. «Он со мной только шутит. Если снизойдет, конечно». Но тут же она чему-то улыбнулась и стала смотреть, как циркача, сидящего верхом на лошади и махающего игрушечно-коротким копьем, смешно пытались стащить седла два других циркача. У них не получалось. А шут зайцем прыгал вокруг. Эти ежегодные турниры в Нессе. Все правила прописаны сто лет назад и с тех пор почти не менялись. Определено дозволенное оружие и снаряжение. Длина меча и копья. До дюйма. Никаких сплошных панцирей, да и мало кто уже ими пользуется. Однако усиленные турнирные доспехи. Нагрудник, шлем... Наколенники и лёгкий кольчужный панцирь. Копья тоже турнирные, лёгкие и ломкие. Мечи затупленные. Использование амулетов запрещено, как на любом турнире, впрочем. Колдуны проверяют. Забава, чтобы лорды могли показать себя и при этом остаться в живых, а чернь не скучала и тратила денежки. Конечно, о последнем и Ларис промолчит. Не дело леди о таком беспокоиться. Зато, когда у леди пусто в кошельке и в кладовых, это только её неприятности. «Ты можешь попросить его участвовать, Лис? Он не должен тебе отказать». Элина снова украдкой разглядывала третьего. «Оставь его в покое», — предложила Эларис. «Потом спросишь, почему он ведёт себя так. Участие в турнире добровольное, не забывай». Тогда при представлении она поскорее отвернулась, отметив лишь, что этот лорд старше — и внешне проигрывает остальным. Теперь присмотрелась. Ничего подобного, не проигрывает. Он всё равно красив. Вот такой, со шрамами, со сломанным когда-то носом. Его красота резкая и немного дикая. Его взгляд заставляет вздрагивать. Он нравится женщинам, наверное. Но для юной и нежной Элины он пока слишком. Ей до сих пор были по сердцу лишь красивые юноши. Однако вот, он её волнует, и ей не по себе. Биры — суровые вояки, жёсткие и надменные. Женихи недовольны, что невесту не разыграют на турнире. Вот лорд Конрад и даёт понять, что ему не нужны несерьёзные игры. «Месяц, чтобы ты могла разочароваться и передумать, малышка», — вмешался дядя Эрвик, через плечо взглянув на племянниц. «Чтобы очароваться, нужно мгновение, да, девочка моя?» Он взглянул на иларис «Нельзя поддаваться очарованию». «Но кто тебе уже понравился, Элина, признавайся?» «Надо же!» — и это дядя сказал. «Ведь поначалу и он считал, что жениха надо назначить, и королю вмешиваться незачем, а уж советоваться с невестой и сопливой девчонкой и вовсе не нужно». Но воле короля он подчинился и сегодня вел себя так, словно эти три жениха на выбор, его собственное решение. Он не станет возражать королю. Королеве тем более. Королеве Мелеванде вообще никто не возражает. «Но они мне все нравятся. По крайней мере, лорд Эрчибальд и лорд Дамир. Не знаю, кто больше». Элина поёрзала на стуле, устраиваясь удобнее, после чего аккуратно расправила платье. «Вот на турнире и стало понятно, кто из них лучший». «Лорд Конрад тебе не нравится?» Приподняв бровь, уточнила Эларис. «А почему?» «Ах, он... не такой красивый», — подсказала Эларис. «И это тоже. И он старый. Наверное, у него уже испортился характер. Он, наверное, боится сегодня сражаться, да?» Дядя синешаль улыбнулся. «Дядюшка, к вам это не относится», — поправилась Элина. «Просто тётя говорит, что у взрослых мужчин характер испорчен. Они нетерпеливые, негалантные, и они становятся слабее с каждым годом, и хуже сражаются, и вообще». «Я точно больше не пущу тебя к тёте», — нахмурившись, пообещала старшая сестрица. «А она сама обещала приехать», — радостно сообщила Элина. «Ты ведь не против? Не выгонишь во всяком случае?» «Когда приехать?» простонала Эларис, прижав пальцы к вискам. «Всё так и есть. Родственницу не выгонишь. Придётся вежливо терпеть». «Я думаю, уже сегодня, если дела позволят». Она так и сказала. «Придумала. Я запру её в подвале», — серьёзно пообещала Эларис. Дядя синешаль хихикнул и невозмутимо уставился на артистов. «Мы вассалы короля». «Мы присягали королю. Мы должны доверять королю», убедительно заявила Элина несколькими минутами позже. «Правильно?» «Да», — согласилась Ларис. «Мы не должны оспаривать решение короля и сомневаться в том, что он предложил лучших. Мы не можем искать в них недостатки, да? Все избранники короля — это лишь достоинство и ничего больше». «Давай короче». «Я всего лишь маленькая глупая девочка», — Элина явно то ли копировала, то ли передразнивала кого-то. «Я не смею выбирать и оскорблять этим решение короля. А если будет турнир, это воля Всевышнего и Ясного Пламени. Поэтому я хочу турнир. А еще лучше — турнир и другие испытания. И поскорее подарить свою руку достойному. Ждать месяц — это слишком». Иларис только пожала плечами. Кажется, лорд Фарри и самый высокий, и сильный, наверное, и вообще. Элина наморщила лоб. Вот как, хмыкнула Иларис. Тогда всё просто. Если женихи состоят из сплошных достоинств, то мы определим лучшего без всяких испытаний. Мы их взвесим. Что скажете, дядя? Девочки, вы меня уморите. Синишаль прикрыл глаза ладонью, но тут же махнул рукой и расхохотался. «Эли, милая, после венчания назад пути нет! Не торопись! Слушай сестру! Она почтенная вдова, и на нее можно положиться!» И тут грохнули барабаны, и когда они стихли, распорядитель прокричал о начале турнира. «Общий выезд участников!» Каждый лорд-участник в сопровождении слуги-оруженосца должен сделать круг по площади. Все нарядные, рисуются, показывают себя. Отдают поклоны Эларис и синешалю как хозяевам турнира. Поедают глазами Элину. Улыбаются нарядным девицам в первых рядах. Лорд Эрчибальд Фари, самый, по мнению Элины, одарённый достоинствами, выехал в числе первых. Лорд Конрад удобно развалился на своём месте, и свистнул, сунув рот два пальца. И тут же оглянулся, улыбнулся Иларис. «О, пламя! Он ведёт себя, как невежа!» Иларис улыбнулась лорду Эрчибальду, задержала взгляд на его оруженосце. Удивительно знакомое лицо. Но откуда? Один за другим все лорды проехали по площади. Сейчас начнутся поединки. Флаг Фари взвился над площадью, и барабаны отстучали дробь. Лорд Фари первым бросил вызов и ожидал соперника. Элина восхищенно помахала ему рукой. «Барабанная дробь!» Напротив лорда Эрчибальда появился соперник, приветствуя всех поднятым копьем. Флаг поднялся. Распорядитель выкрикнул имя. Это был один из местных лордов. Видимо, немало задир решат пощипать счастливчиков которым дозволено претендовать на драгоценную невесту. Ну и пусть. Зато будет нескучно. Качнулась занавес на входе. В щель просунулась голова мальчика-пажа. «Экономка просила вас выйти, миледи».